«Почему?» — спросил он. «Ты их, конечно, знаешь, а между тем и виду не подал. Я заметила, они глядели на тебя». «Этого мальчика я видел сегодня в первый раз в жизни», — возразил Сомс и сказал чистую правду. «Да, но остальных ты знал, дорогой мой». Он опять искоса поглядел на дочь. «Что она выведала?» Не проболталась ли Уинифред или Имоджин, или Велдарти и его жена. Дома Прифлер тщательно избегали всякого намека на тот старый скандал, и Сомс много раз говорил Уинифред, что в присутствии его дочери о нем и заикаться нельзя. Ей не полагалось знать, что в прошлом у ее отца была другая жена. Но.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 что она подразумевает под этим словом, — подумал Сомс. Оно ему казалось экстравагантным и опасным, а прозвучало оно так, как если бы Флёр сказала «как мило». И разрыв продолжается по сей день. «Мы не возобновляем знакомство», — добавил он, но тотчас пожалел об этих словах, прозвучавших как вызов. Флёр улыбнулась.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 Для тебя это дело далекого прошлого. Твой дедушка умер в тот самый день, когда ты родилась. Ему было 90 лет. 90? А много есть еще форсайтов, кроме тех, которые значатся в красной книге. Не знаю, сказал Сомс. Они теперь все разбрелись. Из старшего поколения все умерли, кроме Тимоти. Тимоти? Флер всплеснула руками. Как забавно! Ничуть проворчал Сомс.